или, что еще хуже, признанный великим из зависти. «Вот вы, милостивые государи и милостивые государыни, собрались, чтоб провести приятное время», — сказал Митрофан. «Чем же вы займетесь?» «Сперва музыкой, потом станем слушать новые произведения наших поэтов», — А там по пляшам, — сказала хозяйка, — наконец поужинаем и разойдемся. На ужин и на пляске согласен. А читать или слушать музыку не каждому приятно. Взамен скучного чтения и музыки я вам покажу нашу земную забаву. Велите поставить стол на середине комнаты? Поставили стол и Митрофан вынул из кармана две колоды карт, растолковал, что такое игра в банк и предложил заняться этой приятную забавою. Хозяин, по желанию Митрофана, высыпал на стол целый мешок золотой монеты, и Митрофан начал метать. Из любопытства... Весьма многие из гостей стали понтировать, и вдруг страсть к игре до такой степени овладела всеми, что при столе не было места для пантеров. Счастье чудесно благоприятствовало Митрофану. И он часа в три выиграл около трех пудов золота в шариках. Карточная игра до такой степени заняла всех гостей, что они забыли и о музыке, и о чтении, и о танцах. И тогда только перестали играть, когда хозяин попросил гостей к ужину. За столом главный предмет разговора составляли карты. И все с величайшим вниманием слушали, когда митрофан объяснял разные игры. Почтенный градоначальник также находился в числе гостей, и хотя он при допросе Митрофана и не одобрил карточной игры, но, поиграв в банк, полюбил сам эту забаву и согласился на просьбы женщин, которые просили его велеть на другой же день наделать карт на бумажной фабрике и издать описание правил игры на лунном языке по словам Митрофана. Это было первое благодеяние, которое Митрофан оказал лунным жителям за их гостеприимство. Возвращаясь в свое жилище, Митрофан отдал хозяину его деньги, а выигранные всыпал в мешок И взял с собою. «Начало хорошо», — думал Митрофан, возвращаясь домой со своим приставом. «У меня теперь около ста двадцати тысяч рублей на ассигнации. Но счастье глупо и слепо. И в банк играть опасно, как это уже испытал я на земле». Надобно научить здешних жителей в палки и в преферанс. А пока они постигнут все тонкости игры, я воспользуюсь моими познаниями по этой части и приобрету втрое более того, что я промотал на земле. А если удастся возвратиться, заплачу долги и стану жить припеваючи. «Ай, да луна!» Жаль одного, что эти добрые создания не похожи видом на людей. А особенно жаль, что здесь нет наших красавиц и бифштексы. Только это заставляет меня жалеть о земле. А впрочем, здесь право лучше, и ума здесь более, когда и во мне открыли такие качества о которых я и сам не знал. — Да здравствует луна! — сказал он громко.